Глава 13. Естественно, что сильнейший стресс влияет на характер поведения. И если взглянуть на охоту как на абстрактную проблему, то можно прийти к более или менее ценным заключениям. Но типичная дичь, независимо от ее интеллекта, не в состоянии отделить эмоции от рассудка. Ведь охотятся на нее. Ею овладевает паника, Безопасность ассоциируется с местами отдаленными тайнами. Жертва уходит как можно дальше от дома. Взрывается глубоко в землю, петляет по закоулкам. Она предпочитает темноту свету, уединение, толпе. Это хорошо известно охотникам. Вполне естественно, они заглядывают в первую очередь в подземные переходы, в покинутые здания. Барант поборол свой первый порыв исчезнуть в мрачной клоаке Тетрахида. Вместо этого он направился к большому, ярко освещенному корпусу Министерства Игр. Когда коридоры, казалось, опустили, он быстро вошел внутрь, прочитал указатель и поднялся по лестнице на третий этаж. Миновав несколько дверей, Барант наконец остановился у искомой Норрис Джей, субминистр. Он прислушался, затем открыл дверь и шагнул в комнату. У старого чиновника была неплохая реакция. Не успел Баррент переступить порог, как Джей заметил отметки на его лице и потянулся к ящику стола. Баррент не хотел убивать старика. Он рванулся вперед и ударил Джея государственным иглолучевиком прямо в лоб. Джей медленно сполз на пол. Убедившись, что субминистр жив, Барнт связал его и засунул под стол. Руясь в ящиках, он нашел табличку «Заседание не мешать» и повесил ее на дверь снаружи. Вынув свой собственный игл-лучевик, он сел за стол и стал ждать развития событий. Рассвело, и в окно Барнт видел, как улицы наполняются людьми. В городе зацарила праздничная атмосфера. Радостный гул возбужденной толпы изредка нарушался шипением лучевика. К полудню Баронт оставался необнаруженным. Он выглянул в окно и с удовлетворением отметил, что имеет возможность выбраться на крышу. То есть на худой конец есть запасной выход. В середине дня начал приходить в себя Джей. Попробовав спадиться от веревок, он вскоре успокоился и тихо лежал под столом. Перед самым вечером кто-то постучал в дверь. Мистер Джей, разрешите войти? Не сейчас, ответил Барент, удачно, по его мнению, имитируя голос чиновника. Вас должно быть интересует статистика охоты, сказал человек за дверью. В настоящий момент у граждане убили 23 жертвы. Осталось 18. Это лучше, чем в прошлом году. О, да! согласился Барент. Количество спрятавшихся в канализационной системе больше обычного. Несколько человек пытались укрыться дома. Остальных мы ищем в привычных местах. Отлично, одобрил Барант. Пока никто еще не сделал прорыв, продолжал мужчина. Странно, что дичь редко думает об этом. Впрочем, нам же лучше. Не обязательно использовать машины. Интересно, что он имеет в виду? Куда можно сделать прорыв? «И как используют машины?» «Мы уже подобрали кандидатов для игр», добавил докладчик. «Хорошо, если бы вы завизировали список». «Оставляю это на ваше усмотрение», сказал Барант. Послышались удаляющиеся шаги. «Разговор длился слишком долго», подумал Барант. «Его надо было закончить раньше». «Пожалуй, стоит перейти в другое помещение». «Прежде чем он успел что-либо предпринять», в дверь грубо застучали. «Да?» «Поисковый комитет», — ответили басом. «Будьте любезны открыть. У нас есть основания считать, что здесь прячется дичь. Чепуха!» — уверенно сказал барон. «Сюда нельзя входить. Это государственное учреждение». «Можно!» — сказал бас. «Ни одно помещение, контора или здание не закрыто для граждан в день охоты». «Ну!» Когда дверь затрещала под мощными ударами... Баррент дважды выстрелил, давая пищу для размышлений, и вылез в окно. Крыши тетрахида, как сразу заметил Баррент, были будто специально созданы для спасающихся. Именно поэтому находиться там и не стоило. На крышах было полно людей, которые закричали, увидев его. Баррент побежал. Его догоняли сзади и окружали с боков. Он перепрыгнул пятифутовый промежуток между зданиями и сумел удержаться на ногах. Страх придавал ему сил. Если бы он мог выдержать такой темп еще минут десять, то получил бы существенное преимущество. Тогда хватило бы времени спуститься и найти укрытие. Еще один пятифутовый промежуток между домами. Барант прыгнул, не колеблясь. Приземлился он хорошо, Но правая нога по бедро провалилась сквозь прогнившее перекрытие. Ногу было не вытянуть. Скользкая покатая крыша не давала оттолкнуться. «Вот он!» Баронт обеими руками рванул деревянные черепицы. Охотники приблизились уже почти на расстояние выстрела из иглы лучевика Ко времени, когда он сумеет высвободить ногу, он станет легкой добычей. Когда охотники появились на примыкающем здании... Барант выломал трехфутовую дыру и, не видя иного выхода, спрыгнул вниз. Секунду он летел в воздухе, затем ударил ногами стол, разломавшийся под ним и упал на пол. Рядом в кресле тряслась от ужаса старая женщина. По крыше загромыхали охотники. Барант бросился на кухню и выскочил через черный ход. Кто-то выстрелил в него из окна второго этажа. Оглянувшись, он увидел мальчишку старающегося нацелить тяжелое тепловое оружие. Очевидно, отец запретил ему охотиться на улице. Баронс свернул в переулок и добежал до аллеи, показавшейся ему знакомой. Он понял, что находится в квартале Мудантов, неподалеку от дома Милы. Сзади раздались крики преследователей. Он рванулся к дому Милы и нашел дверь незапертой. Все были там. Одноглазый мужчина, лысая старая женщина и Мила. Они совсем не удивились его появлению. «Итак, вас выбрали в лотерею», – произнес старик. «Мы так и знали». «Это Мила прошла в воде?» – спросил Баррент. «Нет», – ответил старик. «Это можно было предсказать и так, учитывая, что вы за человек. Смелый, но не безжалостный». «Вот в чем ваша беда, Баррент». Старик отбросил обязательную форму обращения к привилегированному гражданину. И в данных обстоятельствах это тоже было понятно. «Каждый год одно и то же», — продолжал он. «Вы были бы поражены, узнав, сколько многообещающих молодых людей кончали свой путь в этой комнате. Смертельно уставшие, державшие игл будто он весит в стонну. Они ждали от нас помощи». Но мутанты предпочитают не ввязываться в неприятности. «Замолчи, Дэм!» – перебила старая женщина. «Но вам мы должны помочь!» – невозмутимо сказал Дэм. Так решила мило. Он сардонически улыбнулся. Ее мать и я пытались разубедить ее, но она настаивала. А так как только она среди нас может скринировать, то пусть поступает по-своему. «Даже с нашей помощью у вас очень мало шансов пережить охоту», – произнесла Мила. «Если меня убьют», – поинтересовался барон. «Как же сбудется ваше предсказание? Помните, вы видели меня смотрящим на собственный труп, разбитый на кусочки?» «Помню», – согласилась Мила. «Но ваша смерть не помешает предсказанию. В таком случае оно сбудется с вами в другом воплощении». Баронта это не успокоило. «Что мне делать?» Старик протянул кучу лохмотьев. «Наденьте это, а я поработаю над вашим лицом. Вы, мой друг, станете мутантом». Вскоре Баронт вышел на улицу, одетый в старую высветшую рванину. Под ней он сжимал игл-лучевик, а в свободной руке держал чашу для покаяния. На лбу лежали чудовищные морщины. А нос расползся чуть ли не до ушей. Охотничьи метки были спрятаны. Мимо торопливо прошагал отряд охотников. Едва удостоив его взглядом, Барнт почувствовал некоторое облегчение. Он выигрывал драгоценное время. Последние лучи водинистого солнца скрывались за горизонтом. Ночь предоставит дополнительные преимущества, и он сможет продержаться до зари. Потом... Конечно, будут игры, но Баронг не собирался принимать в них участие. Если Гримм сумеет защитить его от всего города, то уж сам себя он не обнаружит. Пожалуй, после окончания игры он сможет вновь появиться в обществе. Вполне вероятно, если ему удастся пережить охоту и увильнуть от игр, его наградят особо. Такое дерзкое и успешное нарушение закона должно быть оценено по достоинству. Баронт увидел еще одну группу приближающихся охотников. Их было пятеро, и среди них Тэм Рент. Внушительные и гордые в новенькой форме убийцы. «Эй, ты!» – крикнул один из охотников. «Не видел здесь дичи?» «Нет, гражданин», – ответил Баронт, почтительно склонившись и сжав под лохмотьями игл-лучевик. «Не верьте ему! Эти проклятые мутанты всегда лгут!» Группа прошла, но Тэм Рэнд задержался. «Ты уверен, что не видел поблизости дичи?» «Абсолютно, гражданин», — сказал барон, не определив, узнал ли его Рэнд. Он не хотел убивать. Кроме того, он не был уверен, что в состоянии это сделать. У Рэнда была мгновенная реакция. «Ну, если ты увидишь дичь», — произнес Рэнд то посоветую не гримироваться под мутанта. «А почему?» «Надолго этого трюка не хватит», — безразлично сказал Тэм. «Максимум на час. Потом засекут информаторы. И если бы охотились за мной, я бы мог использовать прикрытие мутанта, но только чтобы выбраться из Тетрахида, да?» «Каждый год в горы уходят несколько жертв. Правительство об этом, конечно, молчит». И большинство граждан ничего не знают. Но гильдия убийц располагает полным архивом всех когда-либо использовавшихся трюков. Очень интересно, сказал Баррент. Он понял, что Рент узнал его. Тем оказался хорошим соседом и плохим убийцей. Разумеется, из города выбраться нелегко, добавил Рент. Да и вне его пределов не следует считать себя в безопасности. Есть специальные охотничьи патрули. И, что гораздо хуже, он внезапно замолчал. К ним приближалась группа охотников. Ренд кивнул и побежал вслед за своими. После того, как охотники прошли, Баррент выпрямился. Тем дал ему хороший совет. Жизнь в Омегиановских горах чрезвычайно сложна, но любые трудности лучше смерти. О патрулях он догадывался, но Ренд упомянул о чем-то худшем. Что это? Особые части охотников-альпинистов? Неустойчивый климат Омеги? Смертоносная флора или фауна? Эх, если бы Рэнс успел договорить! К ночи Барон достиг северных ворот. Глава 14. Сохраны осложнений не было. Целые семьи мутантов покидали город, спасаясь в горах и Баронт присоединился к одной из таких групп. В мире от Тетрахида мутанты остановились и разбили лагерь, а Баронт продолжал идти и к полуночи начал подниматься по скалистому склону горы. Он был голоден, но холодный чистый воздух действовал возбуждающе. Шумные охотничьи отряды Баронт слышал издалека. легко от них уклонялся во тьме и продолжал карабкаться вверх. Скоро все стихло кроме неустанного завывания ветров в скалах. До рассвета оставалось часа три. Под утро заморосило, затем пошел холодный дождь, обычная для омеги погода. Привычными были и ледяной ветер, и раскаты грома. Баррент забился в маленькую пещерку и, дрожа от холода и сырости, наблюдал за склоном. Вдруг в свете молнии он увидел что-то двигающееся. Он устал, держа на готовый игл лучевик. И в очередной вспышке разглядел влажный блеск металла, перемигивание красных и зеленых огней и металлические щупальца, цепляющиеся за камни. С такой машины Баррент сражался во Дворце Правосудия. Теперь он понял, о чем его хотел предупредить Рент. На этот раз Макс не будет выбирать орудие убийства случайно, чтобы уравнять шансы. Промедления не будет тоже. Баррент выстрелил. Заряд отразился от бронированного лба машины, вылез из пещеры и полез наверх. Машина преследовала его упорно. Точно охотничий пес. Очевидно, она улавливала запах несмываемой краски на его лице. Один раз Барент попытался устроить лавину, но Макс легко уклонился от летящих камней. Наконец Барент уперся в отвесную скалу. Выше подниматься было некуда. Когда машина подобралась вплотную, он поднял иглу-лучевик и нажал на курок. Макс сзрогнулся. Затем выбил оружие и обвил щупальце вокруг шеи Баронта. Баронт начал терять сознание. У него еще было время полюбопытствовать. Сломает ли щупальце шею или просто задушит его? И вдруг машина отступила. За ее спиной Баронт увидел серые лучи зари. Он пережил охоту. Но Макс не выпустил его, а продержал у скалы до прихода охотников. Те привели Баронта в тетрахит, где бешено аплодирующая толпа с восторгом приветствовала его. После двухчасовой процессии Баронта и четырех других выживших доставили в призовой комитет, где председатель произнес короткую прочувствованную речь о проявленных ими отваге и ловкости. Им был присвоен ранг хаджи и вручена крошечная золотая серьга статуса, в заключение председатель пожелал новоиспечённым Хаджи лёгкой смерти в играх. Глава 15. Из призового комитета охрана привела Барента в камеру и посоветовал спокойно ждать. Игры уже начались и скоро наступит его черёд. В трёхместной камере было 9 человек. Большинство сидели или лежали в молчаливой апатии, уже смирившись со своей участью. «Но один явно не пал духом», — он протолкался к Баронту. «Джо!» — ему улыбался маленький вор. «Не самое приятное место для встречи, Уилл!» «Что с тобой произошло?» «Политика», — ответил Джо. «Каверзное занятие на Омеге, особенно во время игр. Я думал, что в безопасности, но...» — он пожал плечами. «Меня избрали утром. Есть какой-нибудь шанс отсюда выбраться?» «Я рассказал тебе твоей знакомой», — произнес Джо. «Может быть, ее друзья смогут что-нибудь сделать. А я рассчитываю на помилование». «Это возможно?» «Все возможно. Однако лучше не надеяться». «На что похожи игры?» — спросил Барн. «На то, чего от них и можно ожидать», — философски заметил Джо. «Дуэли, схватки с хищниками». «Если кто-нибудь выживает», — произнес Барн, — «он вне закона». «Верно. А что значит быть вне закона? Понятия не имею», — сознался Джо. «Похоже, что этого не знает никто. Я сумел выяснить лишь, что выжившего забирают великий черный. Очевидно, это неприятно». «Могу себе представить. На Омегии вообще мало приятного. Это неплохое место, Уилл. У тебя просто нет того духа». Его прервало появление взвода охраны. Обитателям камеры пора было выходить на арену. «Помилования нет», — сказал Барнт. «Что поделаешь?» — вздохнул Джо. Перед тем, как капитан охраны открыл тяжелую дверь, ведущую на арену, в коридоре появился толстый, хорошо одетый человек, размахивающий бумагой. «Что это?» — спросил капитан. «Удостоверение личности», — произнес толстяк вручая бумагу капитану и вытаскивая из кармана еще целую кипу листков. А вот ордер на прекращение, перечень полномочий, закладная на недвижимость и справка о доходах. Капитан стянул шлем и ошарашенно почесал узкий лоб. «Что все это значит?» «Он свободен!» – объявил толстяк, указывая на Джо. Капитан взял бумаги, удивленно их пролистал и вернул толстяку. «Ну, хорошо, забирайте». Раньше такого не бывало. Ничто не препятствовало установленному течению игр. Победно улыбаясь, Джо пробился сквозь стену охраны к адвокату и спросил его. «У вас есть какая-нибудь бумага на Уилла Барнта?» «Нет», — сказал адвокат. «Его дело не у меня. Боюсь, что с ним не управиться до конца игр». «Ну, я тогда, наверное, уже буду мертв», — заметил Барнт. «Могу вас заверить, что это ни в коей мере не отразится на рассмотрении вашего дела!» С гордостью заявил адвокат. «Живой или мертвый, вы сохраните все свои права!» «Пора идти!» — сказал капитан. «Удачи!» — пожелал Джо. И цепочка узников тянулась через железную дверь на ярко освещенную арену. Барент прошел сквозь дуэли, в которых погибло четверть заключенных. После того их, вооруженных мечами выставили против смертоносной амегианской фауны. туда достался Саунус, черно летающий ящер с западных гор. Сперва уродливое ядовитое создание теснило его, но потом он нашел решение, прекратил попытки пробить кожный панцирь Саунуса и сосредоточил все усилия на том, чтобы отрубить хвост. Когда ему это удалось, рептилия потеряла равновесие, врезалась в высокую стенку, отделяющую зрителей. И сравнительно легко позволил нанести завершающий удар в единственный громадный глаз. Толпа приветствовала победу Барента восторженными криками. Он прошел запасную будку и стал смотреть другие схватки. Вскоре арена была очищена. Теперь на него вползли амфибии с роговым покрытием. Несмотря на медленное движение, они были практически неуязвимы. А их узкие острые хвосты грозили гибелью каждому, кто осмелится приблизиться. Баронту пришлось сражаться с одной из амфибий после того, как она прикончила четырех его предшественников. Баронт наблюдал за предыдущими схватками и заметил место, куда не мог дотянуться острый хвост чудовища. Баронт выждал момент и вспрыгнул на широкую спину амфибии, а когда в роговой броне разверзлась гигантская пасть, он вонзил туда свой меч. Баронт стоял на обогренном крови песке. Он победил! Остальные участники игр были мертвы. Барон ждал. Какого нового врага выберет комитет игр? В песок упала семечка, затем еще одно. Через секунду на арене уже росло короткое толстое дерево, выпускающее все больше веток и корней, затягивающее любую плоть, живую или мертвую, в пять отверстий ртов, расположенных по окружности ствола. Это был корион. Очень редкое и трудно транспортируемое растение. Говорили, что оно горит как порох. Но у Баранта не было огня. Держа меч обеими руками, Баронт бешено рубил ветки. Однако на их месте тут же врастали другие. Казалось, уничтожить дерево невозможно. Единственная надежда – медленные движения растения. Во всяком случае, они не могли сравниться с человеческой реакцией. Барант вырвался из обивших его ветвей и бросился к другому мечу, лежавшему в футах 20 и полузасыпанному песком. Он схватил его и услышал предупреждающие крики толпы. К ноге подтянулась ветка. Барант обрубил ее, но в это время другая обвилась вокруг толща. Он поднял руки над головой и ударил одним мечом по-другому, стараясь выбить искру. Меч в правой руке сломался. Баронт подобрал половинки и продолжал попытки. Наконец от звенящей стали отлетел сноп искр. Одна из них коснулась листа. С невообразимой скоростью все дерево запылало. Пять ртов широко раскрылись и сморщились, когда их настигло пламя. Баронт неминуемо бы сгорел, почти вся арена была заполнена ветками. Но пожар угрожал деревянным стенам, и огонь загасили, спасая зрителей и Баронта. Едва держась на ногах, Барант стоял в центре арены, ожидая очередного врага. Однако время шло, а ничего не происходило. Над трибунами разнесся вой сирены, и толпа взорвалась криками. Игры кончились. Барант выжил. Но народ не расходился. Зрители желали знать, что будет с человеком, оказавшимся вне закона. Толпа ахнула. Быстро обернувшись, Баронт увидел возникшее в воздухе яркое световое пятно. Оно выбрасывало из себя ослепительные лучи и на глазах росло. И Баронту вспомнились слова дяди Ингмара. «Иногда Великий Черный удостаивает нас появлением в ужасной красоте своего огненного тела. Да, племянник, мне посчастливилось видеть его. Два года назад он появился на играх, и за год до того... Пятно превратилось в оранжевый шар около 20 футов в диаметре, висевший в воздухе, едва касаясь земли. Шар продолжал расти и одновременно сужаться в центре. Верхняя половина его стала черной. Теперь образовалось два шара, один ослепительно яркий, другой абсолютно черный, соединяющийся тонкой талией. Верхний стал вытягиваться и принял форму увенчанной рогами головы Великого Черного. Баррант побежал, но гигантская черноголовая фигура догнала его и поглотила. Свет и тьма перемешались и ударили в глаза. Он закричал и потерял сознание. Глава 16. Баррант очнулся в тускло освещенном помещении. Он лежал в постели. Рядом спорили двое. У нас нет больше времени, горьчился мужчина. «Ты не понимаешь все остроты положения!» «Доктор сказал, что ему нужно по крайней мере три дня покоя!» «Произнёс женский голос, и Барн вдруг понял, что это Мойра!» «Три дня у нас будут, а время на обучение...» «Ты говоришь, что он умено быстро схватывает!» «Потребуются недели!» «Исключено! Корабль приземляется через шесть дней!» «Эй, Лан!» — сказала Мойра. «Ты торопишь события!» «Сейчас нам это не удаётся!» «К следующему дню посадки мы будем подготовлены гораздо лучше!» «К тому времени положение выйдет из-под контроля!» – возразил мужчина. «Мы должны или немедленно использовать Баррента, или не использовать его вовсе!» Баронт разлепил губы. «Использовать для чего? Где я? Кто вы?» Мужчина повернулся к постели. В слабом свете Баронт увидел высокого худого человека преклонного возраста – «О, вы уже пришли в себя?» — сказал он. «Меня зовут Свен Эйлон. Я начальник группы 2». «Что такое группа 2?» — спросил Барнт. «Как вам удалось вытащить меня с арены? Вы агенты Великого Черного?» Эйлон улыбнулся. «Не совсем так. Мы все объясним. Но сперва мне думается, вам следует подкрепиться». Сестра внесла поднос. Пока Барент Ел, Эйлон, сидя рядом на стуле, рассказывал о великом черном. Наша группа не претендует на то, что положил начало религии Великого Черного. Но грех был бы не извлекать из нее пользу. Священники оказались замечательно сговорчивыми, ведь поклонники зла положительно смотрят на коррупцию. Следовательно, в глазах амигианского священнослужителя появление ложного великого не будет анафимой. Напротив. На рядовых верующих подобные образы оказывают сильное влияние. Особенно такое огромное страшилище, которое поглотило вас. «Как вы это устроили?» – поинтересовался Барнт. «Какие-то фрикционные поверхности и силовые поля?» «Надо спросить у наших инженеров». «Почему вы спасли меня?» – спросил Барнт. Эйлон взглянул на Мойру. Та демонстративно пожала плечами, и Эйлон смущенно проговорил – «Мы хотим поручить вам важное дело, но вам, должно быть, не терпится узнать больше о нашей организации». «Еще как!» – сказал Барнт. «Вы что-то вроде криминальной элиты, да?» «Мы элита», – ответил Эйлон, – «но не считаем себя преступниками. На Мегу ссылают два совершенно разных типа людей. Есть настоящие злодеи, виновные в убийстве, насилии, вооруженном ограблении, бандитизме и тому подобном а есть иные, объединенные в политической неблагонадежности, научной неортодоксальности, атеизме. Именно такие люди составляют нашу организацию, которую в целях конспирации мы назвали группа 2. Наши преступления заключаются в том, что мы придерживались не тех взглядов, которые превалируют на Земле. Мы были нестабильным элементом и представляли опасность для сложившейся системы, и нас сослали на мегу. Где вы обособились? заключил Баранд. Да, по необходимости. С одной стороны, настоящие преступники группы 1 не поддаются контролю. Мы не можем повести их за собой и не можем позволить себе быть ведомыми ими. Но, что более важно, мы должны хранить в тайне свою деятельность. Неизвестно, какими средствами наблюдения оборудованы сторожевые корабли, и мы ушли в подполье, буквально Связь с поверхностью поддерживают специальные агенты, такие как Мойера, которые вербуют политических заключенных. «Я вам не подошел», – произнес Баррент. «Конечно нет! Вы обвинялись в убийстве, что автоматически относило вас к группе 1. Однако ваше поведение было нетипичным, и мы вам иногда помогали. Но в группу без полной уверенности принять не могли. «Вашу пользу говорило предубеждение против убийства. Мы нашли Леарди и убедились, что именно он совершил преступление, в котором обвинили вас. Но самым сильным вашим козырем был высокий потенциал выживания. Нам очень нужен человек ваших способностей». «В чем заключаются задания?» – спросил Барон. «Чего вы хотите добиться?» «Мы хотим вернуться на Землю», – сказал Эйлон. «Но это невозможно». «Мы тщательно обдумали этот вопрос и считаем, что, несмотря на сторожевые корабли, вернуться на Землю можно. Очевидно, через 6 дней мы сделаем попытку». «Лучше подождать еще полгода», — заметила Мойра. «Шестимесячное промедление будет гибельным. Каждое общество имеет цель, а криминальное население Омеги стремится уничтожить самое себя. Барант, вы, кажется, удивлены?» «Никогда не думал об этом», — признался Барант. В конце концов, я был его частью. Вот представьте, все сконцентрировано вокруг убийства. Праздники – предлоги для массовых убийств. Даже закон, регулирующий интенсивность преступности, начинает давать осечки. Мы живем на краю хаоса. Безопасности нет нигде. Хочешь жить – убивай. Единственный способ подняться в статусе – убивать. Безопасно только убивать. Больше и больше. Ты преувеличиваешь. «сказала Мойра. Ничуть. Ограничители преступности кажущиеся. Фикция. Все разлагающиеся общества сохраняют иллюзию благопрестойности до конца. А конец Мегьяновское общество приближается». «Насколько быстро?» — спросил Барнт. «Дело месяцев. Единственный способ все изменить — найти иной путь». «Земля», — проговорил Барнт. «Земля. Вот почему попытка должна быть сделана немедленно». Мне известно немного, сказал Барринд. Но я с вами и готов войти в состав любой экспедиции. Эйлон снова поёжился. Я, очевидно, не очень удачно всё объяснил, произнёс он. Вы и будете экспедицией, Барринд. Вы и только вы. Извините, если я напугал вас. Глава 17. Единственный серьезный недостаток группы 2 заключался в том, что люди ее составляющие в большинстве своем миновали рассвет физических сил. В организации, разумеется, были и молодые, но они мало общались с миром насилия. Защищенные подземными укрытиями никогда не стреляли в ярости из игл лучевика, никогда не спасали свою жизнь бегством, никогда не сталкивались с критическими ситуациями. Никакая смелость не могла компенсировать отсутствие такого опыта. Они бы и с радостью совершили экспедицию на Землю, но их шансы на успех практически равнялись с нулю. «Вы думаете, мне это удастся?» – спросил Барнт. «Думаю, да. Вы молоды и сильны, умны и эрудированы, отважны и находчивы. Если кто-нибудь и может добиться успеха, то это вы. Но почему в одиночку?» «Потому что нет смысла посылать группу, просто увеличится вероятность ее обнаружения. Если вы прорветесь, то доставите ценнейшую информацию о враге. Если это не удастся и вы будете схвачены, вашу попытку сочтут дерзким индивидуальным актом, а мы будем поднимать общее восстание на Омеге». «Как я попаду на Землю?» – спросил Барнт. «У вас есть свой корабль?» «Увы, нет». Мы планируем переправить вас на борту тюремного. Невозможно. Возможно. Мы изучили процедуру. Охрана выводит заключенных и выстраивает их на площади, а корабль остается незачащен, хотя и окружен кордоном. Мы организуем беспорядки и отвлечем внимание охраны, чтобы вы смогли проникнуть на борт. Даже если это удастся, меня схватят, как только охрана вернется. Вряд ли возразил Эйлон. «Тюремный корабль – колоссальный организм с многими потайными закоулками. Кроме того, на вашей стороне фактор внезапности, ведь это первая в истории попытка бегства». «А когда мы прилетим на Землю?» «Вы будете одеты, как член экипажа», – сказал Эйлан. «Помните, неизбежная неповоротливость бюрократической машины работает на нас. Будем надеяться» произнес Барант. «Хорошо, предположим, что я благополучно достигаю Земли и получаю желаемую информацию. Как ее передать?» «Пошлете на очередном тюремном корабле», ответил Эйлон. «Мы его захватим». Барант потер лоб. «Почему вы думаете, что хотя бы один из планов моей экспедиции или восстание на Меге против такой могущественной организации, как Земля, может увенчаться успехом? «Мы должны попытаться, — сказал Эйлон, — попытаться или погибнуть в кровавой междуусобице. Я понимаю, что шансы малы, но остается либо рискнуть, либо сдаться без сбоя. Кроме того, правительство на Земле явно тираническое. Это означает наличие подпольных групп сопротивления. Возможен контакт с этими группами. Волнение одновременно здесь и на Земле — Дадут правительству пищу для размышлений. «Пожалуй», — согласился Барант. «Надо надеяться на лучшее», — сказал Эйлон. «Вы с нами?» «Безусловно», — ответил Барант. «Я предпочитаю умереть на Земле». «Тюремный корабль приземлится через 6 дней. За это время мы передадим вам всю информацию о Земле, которой располагаем. Частично это восстановление памяти, частично прочитано мутантами». Остальное – логические выводы. Мне кажется, в целом складывается достаточно правдивая картина земной действительности. «Когда начнем?» – спросил Баронт. Немедленно последовал ответ. Баронта ознакомили в основных чертах со строением Земли, географией и крупными населенными пунктами. Затем его направили к бывшему полковнику корпуса глубокого космоса Брею, который провел беседу о вероятном военном потенциале Земли выраженном в количестве сторожевых кораблей вокруг Омеги и о возможном уровне развития техники. Капитан Карлил прочитал лекцию о специальных видах оружия, их возможном применении и доступности для рядовых жителей Земли. Лейтенант Даут рассказал о приборах обнаружения и способах защиты от них. Потом Баррент вернулся к Эйлону для политических занятий, где почерпнул сведения о методах диктатуры ее сильных и слабых сторонах роли секретной полиции, об использовании террора и информаторов. Когда Эйленд закончил, Барант попал к маленькому человечку, просветившему его в области машин по стиранию памяти. Основываясь на предпосылке, что стирание памяти – распространенный вид борьбы с оппозицией, он реконструировал вероятный характер подпольного движения на Земле, оценивал его возможности и предлагал пути контакта. Наконец, Баронта посвятили в план прорыва на корабль. Когда наступил день посадки, Барант почувствовал колоссальное облегчение. Он устал от круглосуточных занятий и жаждал действий, чем бы они ни обернулись. Большой корабль плавно опустился и бесшумно коснулся почвы. Он тускло блестел в лучах полуденного солнца, ощутимое доказательство могущества и неумолимости земли. Открылся люк, Спустился трап, и на площадь сошли узники. Как обычно, на церемонии собралось почти все население Тетрахида. Баронт пробился сквозь толпу и встал за цепочкой охранников. В кармане у него лежал игл собранный специалистами группы 2 без единой металлической детали, которую могли бы обнаружить детекторы. Другие карманы также были набиты всяческими устройствами. По громкоговорителю объявляли номера заключенных. Барант слушал и ждал начала отвлекающих действий. Когда называли последний номер, в небо поднялись черные клубы дыма. Эта группа 2 подожгла бараки на площади. И тут же мощный взрыв разрушил два ряда пустых зданий. Не успели еще упасть обломки, как Барант сорвался с места. Второй и третий взрывы прозвучали, когда он был уже в тени корабля. Барант скинул одежду и остался в форме охранника. Четвертый взрыв швырнул его на землю. Он мгновенно вскочил и кинулся в люк. Сюда еле доносились крики и приказы капитана охраны. Охрана построил среды, держа оружие наготове, спокойно отступала к кораблю. Барант повернулся направо и побежал по длинному узкому коридору. Далеко позади слышались тяжелые шаги. Ряд пустых камер замыкала дверь с надписью «Для охраны». Зеленая лампочка над ней указывала, что воздушная система включена. Баррент толкнул соседнюю дверь, оказавшуюся незапертой, и попал в склад каких-то механизмов. По коридору, громко разговаривая, прошли охранники. «Как по-твоему, что это за взрывы? Кто знает? Они здесь все сумасшедшие!» «Да, им волю взорвут всю планету. Это точно. Подобный шум был лет 15 назад. Помнишь? Я тогда не служил. Еще похлеще. Убили двоих наших около сотни заключенных. Маньяки. Как бы они нас не попытались взорвать. Да, скорее бы домой, на контрольный пункт». «На контрольном пункте, конечно, неплохо, но я бы предпочел жить на земле». Последние из охранников вошли в комнату и закрыли дверь. Через некоторое время корабль вздрогнул. Полет начался. Баррент получил немало ценной информации. Очевидно, вся охрана на контрольном пункте сходит. Значит ли это, что на борт взойдет другое подразделение? Возможно. И безусловно, весь корабль обыщут. Скорее всего, это будет лишь формальный осмотр так как до сих пор ни один узник не пытался бежать. И все же. Но это дело будущего. Пока все шло по плану. Баронт чувствовал себя очень усталым. Гудела голова. В помещении стоял густой тяжелый запах. Баронт с трудом поднялся, подошел к вентиляционной решетке и поднес руку. Воздух не подавался. Он осторожно открыл дверь и выскользнул в коридор, все на корабле безусловно знали друг друга в лицо, поэтому любая встреча грозила гибелью. Нужно найти укрытие и воздух. Коридоры были пустынны. Из комнаты охраны слышался слабый шум голосов. Зеленая лампа ярко светила над дверью. Барн шел дальше, начиная чувствовать первые признаки кислородного голодания. Группа предполагала, что система вентиляции функционирует во всех отделениях корабля. Теперь Барнту было ясно, что подача воздуха ограничивалась отсеками, где размещались экипаж и охрана. Голова разламывалась от боли, ноги онемели и отказывались повиноваться. Барнт попытался выработать план действий. Отделение экипажа, казалось, давало ему наилучшие шансы. Даже если экипаж вооружен, то вряд ли готов к подобным осложнениям. Возможно, удастся взять офицеров на мушку? Возможно, он завладеет кораблем? Стоило попытаться. Надо было попытаться. В конце коридора Барнт уткнулся в лестницу. Он поднимался по безлюдным пролетам, пока не увидел указатель «Секция управления». Сознание мутилось. перед глазами мерцали черные пятна. Стали крениться стены. Сверху тяжело нависал низкий потолок. Барент внезапно осознал, что уже ползет к двери с надписью Рубка, вход только офицерам экипажа. Коридор наполнился серым туманом. Он то провеснялся, то вновь сгущался, и Барент понял, что в этом повинно его зрение. Он заставил себя подняться на ноги и, приготовив иглу лучевик, нажал на дверную ручку. Но когда дверь открылась, в глазах у него потемнело, ему показалось, что перед ним мелькнули изумленные лица. Послышался крик «Смотрите, он вооружен!». Затем все поглотила тьма. Баронт разлепил веки и увидел, что он находится в рубке. Металлическая дверь была закрыта, дышалась без труда. Никого из членов команды и не было. Вероятно ушли за охраной, решив, что он так и будет лежать без сознания. Шатаясь, Барант встал на ноги, машинально подобрав свой игл-лучевик. Он внимательно осмотрел оружие и нахмурился. Почему его оставили одного, Вооруженного в жизненно важном центре? Он попытался вспомнить лица, которые видел перед тем, как упасть. Но появились лишь какие-то смутные воспоминания. Неясные расплывчатые фигуры с загробными голосами. А были ли здесь вообще люди? Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что вызвал их образы из своего затухающего сознания. Здесь никого не было. Один он в нервном сплетении корабля. Баррент подошел к главному пульту управления, разделенному на 10 секций. Каждая сверкала указателями приборов, шкалами, красными и черными стрелками, Поблескивал рукоятками, переключателями, штурвалами, реостатами. Баррент медленно двигался вдоль секции, наблюдая, как бегают огоньки. Последняя секция, очевидно, была контрольной. На табло координация ручная автоматическая. Потайная лампочка высвечивала слово «автоматическая». Далее он обнаружил программный отсек, выдавший ему отчет о течении полета. До контрольного пункта оставалось 29 часов, 4 минуты и 51 секунда, До земли – 430 часов. Все механизмы действовали четко и уверенно. У Баррентой появилось ощущение, что присутствие человека в этом машинном храме – святотатство. Но где же экипаж? Безусловно, автоматизация управления гигантским кораблем необходима. Такой сложный организм должен быть саморегулирующимся. Но построили его люди, и люди создали программы. Почему же нет людей, чтобы корректировать их в случае надобности? Предположим, что охране потребовалось задержаться на амеге. Предположим, что возникла необходимость миновать контрольный пункт и направиться прямо к земле. Предположим, чрезвычайно важно вообще изменить пункт назначения. Что тогда? Кто внесет изменения в курс? Кто будет управлять кораблем? Баронт осмотрел контрольную рубку, надел обнаруженный в шкафчике респиратор и вышел в коридор. После долгих блужданий он наткнулся на дверь с табличкой «Для команды». Внутри было чисто и голо. Аккуратными рядами стояли койки, без простыней и покрывал. Ни здесь, ни в помещениях для офицеров капитана Баронт не нашел следов недавнего присутствия людей. Он вернулся в рубку, теперь было ясно, что на корабле пажа нет. Очевидно, власти на Земле так уверены в нерушимости рутины и надежности приборов, что сошли команду излишней. Возможно. Но Баронту это казалось странным. Он решил отложить выводы до тех пор, пока не получит больше фактов. В настоящий момент необходимо позаботиться о самом себе. В карманах у него была концентрированная пища, но вот воды он много с собой взять не мог. Окажется, Лиз запался на корабле без команды. Еще ему нужно было помнить об охране на нижней палубе, о приближении контрольного пункта и многом-многом другом. Баронт обнаружил, что ему не требуется прибегать к своим запасам. Машины выдавали разнообразное питание и напитки, стоило лишь нажать кнопку. Натуральная эта пища или синтезированная, Барнетт не знал, но на вкус она была превосходна. Он исследовал верхние уровни корабля и, несколько раз заблудившись, решил больше не рисковать. Все время проводил в контрольной рубке. Зато он нашел иллюминатор и, активировав механизмы, которые убирали в заслонки, любовался мерцанием звезд в необъятной тьме космоса. По мере приближения к контрольному пункту к жизни пробуждались новые части пульта управления, возрождая дремавшие силы, проверяя корабль перед приземлением. За 3,5 часа до посадки Барнт сделал интересное открытие. Он нашел центральную систему связи и, включив ее на прием, мог слушать разговоры в комнате охраны. Впрочем, ничего важного он не узнал. То ли из осторожностей... То ли по невежеству, охранники не обсуждали политику. Вся их жизнь, кроме периодов службы на корабле, протекала на контрольном пункте. Что-то из того, о чем они говорили, Барант совершенно не понимал. Но продолжал слушать, не пропуская ни одного слова. «Ты когда-нибудь купался во Флориде?» «Не люблю соленую воду». Перед тем, как меня призвали в охрану, я выиграл третий виз на фестивале в Дейтоне. Когда выйду в отставку, куплю виллу в Антарктике. Сколько тебе еще осталось? 18 лет. Да, кому-то ведь надо это делать. Но почему я? Почему не жители Земли? Ты же знаешь, преступление есть болезнь. Оно заразно. Ну и что? А то, что имея дело с преступниками... Ты подвергаешься опасности заражения. И сам можешь заразить кого-нибудь на Земле. Кроме того, на контрольном пункте не так уж и плохо. Если любишь всё искусственное, воздух, цветы, пищу, ты требуешь слишком многого. Твоя семья здесь? Они тоже хотят вернуться на Землю. Учёные говорят, что после 5 лет на контрольном пункте номер один на Земле нам не выдержать. Гравитация. Из этих разговоров барон понял, что мрачноликие охранники такие же человеческие существа, как и заключённые. Почти все не любили свою работу и, как и амегиане, жаждали вернуться на землю. Наконец корабль приземлился и двигатели замолчали. По коммуникационной системе барон слышал, как охранники выходили из комнаты. Он последовал за ними по коридорам к люку и уловил как последний из них, выходя из корабля, сказал «Вот и проверка идёт. Ну, как дела, ребята?» Ответа не последовало. Охрана ушла. А коридоры заполнил новый звук. Тяжёлый поступь тех, кто шёл на проверку. Их было много. Они начали с моторного отсека и методично двигались вверх, открывая каждую дверь, осматривая каждый из заковулок. Баррент сжал иглу-лучевик в потной руке и лихорадочно стал соображать, где можно спрятаться. Единственным решением казалось обойти их и укрыться в уже обысканном месте. Он натянул на лицо респиратор и вышел в коридор. Глава 18. Получасом позже Баррент еще не знал, как избежать проверяющих подразделений. Они закончили осмотр нижних уровней и продвигались к палубе контрольной рубки. Шаги гулка отдавались в проходах. В конце этого коридора должна была быть лестница, по которой можно спуститься на другой, уже обысканный уровень. Барант заторопился, надеясь, что не ошибается, и лестница действительно есть, он имел лишь самое приблизительное представление о конструкции корабля. Он дошел до конца коридора. Лестница была. Сзади приближались шаги. Барант побежал вниз, оглянулся через плечо и налетел на чью-то грудь. Он моментально отпрянул, готовый выстрелить в массивную фигуру, но удержался. Перед ним стояло существо семи футов роста, одетое в черную форму с надписью впереди «Инспекционный отряд Андроид В-212». Его лицо... Высеченный из молочно-розового пластика, напоминала человеческое. Глаза светились глубоким красным огнем. Создание медленно надвигалось. Баронт попятился, сомневаясь, что Игл-лучевик тут поможет. Ему не пришлось выяснять это на опыте, потому что андроид, не обращая ни на что внимания, стал подниматься по лестнице. На его спине оказалась надпись «Санитарный контроль». Этот андроид... Понял Барнт. Запрограммирован только на крысы и мышей. Присутствие на борту безбилетного пассажира его не касается. Возможно, остальные андроиды тоже специализированы. Барнт ждал в пустом помещении на нижнем уровне. А когда услышал, что андроиды ушли, поспешил вернуться в контрольную рубку. Точно по расписанию корабль взлетел. Пункт назначения – Земля. Полет был непримечательным. Барнт ел, спал, и пока корабль не вошел в надпространство, смотрел на звезды. Он пытался вспомнить планету, к которой приближался, но безуспешно. Что за люди строят гигантские автоматические корабли? Почему они высылают заметную часть своего населения и не могут установить контроль над условиями жизни сыльных? Зачем стирают из памяти заключенных все сведения о Земле? Часы в контрольной рубке упорно отмеряли секунды и минуты путешествия. Корабль вышел из надпространства и, тормозя, облетал зелено-голубой мир, на который Барант смотрел со смешанным чувством. Ему не верилось, что он наконец-то возвращается на Землю. Глава 19. Корабль приземлился в чудесный солнечный полдень где-то на северноамериканском континенте. Баррент рассчитывал остаться в нем до темноты, но на экранах зажглась надпись «Просим пассажиров и экипаж немедленно сойти. Через 20 минут на корабле начнется полная дезинфекция». Он не знал, что подразумевается под полной дезинфекцией, но так как категорически предписывалось выйти, респиратор вряд ли мог обеспечить безопасность. Члены группы 2 много думали о том, как следует быть одетым Баренту по прибытии на Землю. Эти первые минуты могут оказаться решающими, в случае грубой ошибки не спасет никакая хитрость. А группа не знала, что носили на родной планете. Одни настаивали на специальной модели, другие утверждали, что на Земле прекрасно сойдет и форма охранника. Сам Барент поддерживал третье мнение согласно которому наилучше окажется одеждой из одного куска материи, как претерпевающая меньше всего изменений от капризов моды. В городах, конечно, такой наряд мог показаться необычным, но сейчас перестало выйти на посадочное поле. Он быстро скинул форму и остался в легкой накидке. После некоторых сомнений Барн решил не бросать оружие на корабле. Проверка все равно обнаружит его а с Игловичевиком хоть есть шанс отбиться от полиции. Он сделал глубокий вдох и спустился по трапу. Не было никакой охраны, не было таможенных чиновников, не было особых подразделений, не было армейских частей и полиции. Вообще никого не было. Далеко-далеко, на противоположном конце широкого поля виднелись другие корабли а прямо напротив распахнутые ворота ограды. Баронт пересек поле быстро, но без спешки. Он не имел ни малейшего представления, почему все так просто. Очевидно, секретная полиция на земле действует более тонкими методами. У ворот, словно дожидаясь его, стояли лысоватый мужчина и мальчик лет 10. Баронту не верилось, что это государственные служащие. И все же, кто знает эту землю? «Простите!» Обратился к нему мужчина, Держа мальчика за руку. «Я видел, как вы выходили из корабля. Не возражайте, Если я задам вам несколько вопросов». «Конечно», — сказал Барант, Опуская руку в карман с игло-лучевиком. Теперь он был уверен, Что лысый агент полиции. Немного смущало лишь присутствие ребенка, Если тот не ученик полицейской академии. «Дело в том», – начал мужчина, – «что мой Ронни собирается писать сочинения о звездных кораблях». И «Я захотел увидеть один из них», – добавил Ронни, худощавый мальчик с умным лицом. «Да», – подтвердил мужчина, – «я говорил ему, что это не обязательно, ведь все факты и картинки есть в энциклопедии, но он сам захотел увидеть». «Так будет нагляднее», – стоял Ронни. «Безусловно» произнес Барант, энергично кивая. Он начал сомневаться в своих выводах. Для агентов тайной полиции эти люди выбрали через чур извилистый путь. «Вы работаете на кораблях?» спросил Ронни. «Да». «Как быстро они летают?» «В надпространстве?» уточнил Барант. Этот вопрос, казалось, сбил Ронни с толку. Он выпятил нижнюю губу и протянул. «У-у-у! Я и не знал, что они ходят в надпространстве». Он задумался. «Между прочим, я не знаю, что такое надпространство». Барант и отец мальчика одновременно улыбнулись. «Хорошо», — продолжал Ронни. «С какой скоростью они летят в обычном пространстве?» «Сто тысяч миль в час», — сказал Барант, называя первую попавшуюся цифру. Мальчик кивнул, его отец тоже. «Очень быстро», — заметил отец. «В надпространстве гораздо быстрее, конечно», — сказал Барант. Конечно, подтвердил мужчина, они летают очень быстро, иначе нельзя, они покрывают большие расстояния, ведь верно, сэр? Очень большие расстояния, согласился Барант, а их источники энергии поинтересовался Ронни. Обычные, ответил ему Барант, в прошлом году мы установили триплексные усилители, но их скорее следует отнести к разряду вспомогательных мощностей. «Я слышал об этих триплексных усилителях!» — заметил мужчина. «Замечательная вещь! Ничего подходящий!» — снисходительно бросил Барнт. Теперь он был уверен, что это рядовой гражданин, ничего не смыслящий в звездоплавании, просто прививший своего сына в космопорт. «Откуда вы берете воздух?» — спросил Ронни. «Производим собственный!» — охотно объяснил Барнт. Немного труднее с водой, и она, как известно, не сжимаема. Я хотел бы отметить чисто навигационную проблему ориентирования при выходе корабля из надпространства. Что такое надпространство? Всего лишь другой уровень пространства. Но это есть в энциклопедии. «Конечно, поищешь в энциклопедии», – наставительно сказал отец мальчика. «Мы не можем больше задерживать пилота. У него, безусловно, много важных дел». «Да, я тороплюсь», — согласился Барнт. «А вы смотрите здесь все, что хотите. Удачного сочинения, Ронни!» Барнт зашагал прочь, все время ожидая окрика или выстрела. Но когда Ярдов через 50 он обернулся, отец и сын уже честно изучали гигантскую ракету. Пока все шло гладко. Подозрительно гладко. Дорога вела от космопорта, мимо каких-то зданий, к лесу. Вскоре Барант сошел с нее и углубился в чащу. Он уже достаточно пообщался с людьми для первого дня на земле. Нельзя испытывать судьбу. Надо все обдумать, переночевать в лесу, а утром выйти в город. На опушке великолепной дубовой рощи стоял указатель. Национальный парк. Добро пожаловать, туристы. Солнце садилось за горизонт, в воздухе повеяло прохладой. Баррент нашел удобное место под гигантским дубом, сгреб подстилку из листьев и улегся, там с тревожными вопросами. Почему в таком важном центре, как Космопорт, не оказалась охрана? Значит, меры безопасности проявляются позже, в городах? Или он уже находится под наблюдением изощренной шпионской системы? «Добрый вечер!» – произнес голос над его правым ухом. Барант судорожно дёрнулся, рука потянулась к оружию. «И это воистину приятный вечер!» Продолжал голос. «Здесь, в национальном парке. Температура воздуха 71,2 градуса по Фаренгейту. Влажность 23%. Давление 29,9. Бывалые туристы, я уверен, уже узнали мой голос. Ну а новым любителям природы мне хотелось бы представиться». «Я Дубняк, ваш старый верный дуб. Позвольте приветствовать вас в национальном парке». В в сгущающихся сумерках, Барант гляделся по сторонам. Голосы в самом деле казалось исходил от гигантского дуба. «Наслаждение природой!» – продолжал Дубняк. «Теперь доступно каждому. Вы можете отдыхать в полном уединении, находясь в 10 минутах ходьбы от общественного транспорта». «Тем, кто не жаждет одиночества, мы предлагаем туристические маршруты в сопровождении гида по сходной цене. Не забудьте рассказать своим знакомым о гостеприимном национальном парке, который с радостью встретит всех любителей природы». В дереве открылась панель, и из ствола выскользнули раскладушка, термос и пакет с ужином. «Желаю вам приятного вечера», – бархатно проговорил Дубняк. «О, природа!» «Восхитительное великолепие страны чудес!» «А теперь Национальный симфонический оркестр под управлением Оттера Крага исполнит вам горные долины Эрнеста Нестричала!» «Всего доброго!» Из скрытых динамиков полилась музыка. Баррент почесал затылок. Затем, решив принимать все, как оно есть, съел ужин, выпил кофе из термоса, поставил раскладушку и увлекся. Засыпая, Он размышлял о слукооснащенном, благоустроенном лесе со всеми удобствами и не далее, чем в десяти минутах от общественного транспорта. Земля делала многое для своих обитателей. Очевидно, им это нравится или нет. Может быть, его заманивают в хитрую западню? Музыка затихла, слившись шорохом ветерка в листьях, и Барант уснул. Глава 20. Утром гостеприимный дуб выдал завтрак и бритвенные принадлежности. Барант поел, привел себя в порядок и отправился в ближайший город. У него были ясные цели – необходимо обеспечить себе легенду и войти в контакт с подпольем. После этого как можно больше узнать о секретной полиции, армии и т.д. По обеим сторонам улицы стояли маленькие белые домики. Сперва Баронт указал, что они все одинаковые. Затем он понял, что у каждого есть свои мелкие архитектурные особенности, но они лишь еще больше подчеркивают монотонное однообразие. Коттеджей были сотни, каждый на крочном участке тщательно ухоженной нежной травы. Их одинаковость угнетала его. Совершенно неожиданно он почувствовал, Что скучает по крикливо неуклюжей индивидуальности амегианских зданий. Барнет дошел до торгового центра. Магазины следовали тому же образцу, только после тщательного изучения витрин можно было обнаружить разницу между продуктовым и спортивными магазинами. Он миновал маленький домик с выиской робот-исповедник. Открыто 24 часа в сутки церковь. План. Предусмотренной Группой 2 для выявления подполья на земле, был прост. Революционеры, как уверяли Баронта, должны сосредотачиваться среди наиболее угнетённых элементов населения. Следовательно, сопротивление логично искать в трущобах. Это была хорошая теория. Беда лишь в том, что Баронт не мог найти никаких трущоб. Он шёл и шёл мимо магазинов и маленьких домиков, Площадок для игр и парков, снова мимо домиков и магазинов. И ничто не выглядело многим лучше или хуже, чем остальное. К вечеру он не чувствовал под собой ног от усталости, а ничего важного открыть не удалось. Прежде чем еще глубже погрузиться в хитросплетение земной жизни, нужно опросить местных жителей. Это опасный, но необходимый шаг. Барант стоял в сгущающихся сумерках около магазина одежды и раздумывал, что делать дальше. «Прикинулось только, что прибывшим к Северную Америку из Азии или Европы», – решил он. «К нему приближался полноватый, взаурядной внешности мужчина в коричневом костюме». Барант остановил его. «Простите, я чужой здесь. Только что из Рима. Неужели?» – вежливо осознавался мужчина. «Да». «Боюсь, что я плохо ориентируюсь», – Барант засмеялся, изображая неловкость и смущение. «Не могу найти ни одного дешевого отеля. Если бы вы указали мне...» «Гражданин, как ваше самочувствие?» – спросил мужчина. Судя по выражению лица, он был озадачен. «Я же сказал, я иностранец и ищу...» «Послушайте!» – перебил мужчина. «Вы же не хуже меня знаете, что иностранцев больше нет». «Нет, конечно нет. Я был в Риме. Там все точно так, как у нас в Вилмингтоне. Такие же дома и магазины. Никто и нигде не чувствует себя больше иностранцем». Баронт не знал, что сказать. Он нервно улыбнулся. «Более того», — продолжал мужчина, — «на земле нет дешевых отелей. Зачем они? Кто в них будет останавливаться?» «В самом деле кто?» — придумала наконец Баронт. «Кажется, я малость перебрал, и никто больше не пьет!» «Не понимаю, в какую игру вы играете?» «В какую игру я играю?» – переспросил Барант согласно приемам, рекомендованным группой. Мужчина, нахмурившись, уставился на него. «Кажется, догадываюсь, вы опросчик!» м невнятно промычал Барант. «Конечно!» – убедился мужчина. «Вы один из тех, кто уведывает мнение, верно?» «Вполне разумное предположение», — согласился Баронт. «Не так уж трудно было сообразить. Опрощики всегда стараются узнать отношение людей к разным вещам. Я бы сразу все определил, если бы вы носили одежду опросчика». Мужчина снова начал хмуриться. «Почему вы одеты не по форме?» «Я, так сказать, новоспеченный», — объяснил Баронт. Даже и форму не успел купить. «Поторопитесь», — поучительно сказал мужчина. «Как иначе граждане могут определить ваше положение?» «Благодарю за помощь, сэр. Возможно, в ближайшем будущем мне представится случай проинтервьюировать вас еще раз. Когда захотите», — сказал мужчина, вежливо поклонился и ушел. Барант решил, что опросчик — наиболее подходящая для него профессия. Она дает право встречаться с людьми, задавать вопросы, узнавать, как живет Земля. Конечно, надо быть осторожным и не проявлять своего невежества. Теперь важно купить одежду опросчика. Беда в том, что у него нет денег. Группа не могла даже вспомнить, на что они походят. Но снабдил определенными средствами для преодоления такого препятствия. И Баррент вошел в ближайший магазин. Владелец... Маленький человечек с голубыми глазами. С услужливой улыбкой приветствовал Барнта. «Мне нужна форма опрощика. Я только что закончил курс». «Пожалуйста, сэр. И хорошо, что вы пришли ко мне. В большинстве этих магазинчиков вы найдете одежду только для распространенных профессий. Но здесь, у Джулия Уондерсона, мы предлагаем форму для всех 520 основных специальностей» перечисленных в альманахе гражданского статуса. Я Джули Уондерсон. «Очень приятно», — сказал Барнт. «У вас есть одежда моего размера?» «Безусловно, есть», — воскликнул Уондерсон. «Вам нужна обычная или особая?» «Обычная вполне подойдет. Большинство новых опросчиков предпочитают особую. Небольшая надбавка в цене обеспечит лишнее уважение. В таком случае я возьму особую». «Да, сэр. Хотя, если бы вы могли подождать. Через пару дней мы получим новую фабричную модель домашнего тканя с натуральными затяжками». «Я, пожалуй, зайду за ней», — решил Барнс. «А пока я хотел бы купить то, что есть». «Конечно, сэр», — произнес Ундерсон. Он был явно разочарован, хотя старался это скрыть. «Будьте любезны». После нескольких примерок Барнс подобрал себе черный деловой костюм с белым узким кантом на лацканах. Его неопытному глазу он казался таким же, как и другие костюмы, которые Ондерсон предлагал банкирам, овощеводам, чиновникам. Но для Ондерсона разница была такой же красноречивой, как и символы статуса на Омеге для Баронта. Пожалуйста, сэр, прекрасно сидит, с гарантийным сроком, И всего 39,95. Превосходно, сказал Барронт. Теперь насчет денег. Да, сэр, у меня их нет. В самом деле, сэр, это весьма необычно. Да, согласился Барронт. Тем не менее у меня есть некоторые ценности. Он извлек из кармана три кольца с бриллиантами, которыми его снабдила группа. Это настоящие бриллианты, что подтвердит любой ювелир. «Если бы вы взяли одну из них, пока я не достану денег для уплаты...» «Но, сэр!» – удивился Вондерсон. «Бриллианты больше не имеют самостоятельной ценности. С 23 -го года, когда Вон Блон написал основополагающую работу, отрицающую концепцию нехватки...» «Естественно!» – глухо заметил Барант, не зная, что говорит. Вондерсон посмотрел на кольца. «Они, наверное, дороги вам как память». «Безусловно, передаются в нашей семье из поколения в поколение». «В таком случае, — сказал Ондерсон, я не позволю себе лишить их вас». «Пожалуйста, не спорьте, сэр. Я не смогу спать по ночам, если отниму вашу семейную реликвию». «Но остается вопрос оплаты». «Заплатите, когда вам будет удобно». «Вы хотите сказать, что поверите мне, даже не зная меня?» «Конечно», — Ондерсон улыбнулся. Испытываете свои методы, опросчик? Даже ребенку известно, что наша цивилизация основывается на доверии. К незнакомцу следует относиться как к честному человеку, пока он полностью и бесповоротно не доказал обратного. Это аксиома. Вас никогда не обманывали? О нет! Преступлений в наши дни не бывает! А как же Омега? Простите? Омега! Планета заключенных! Вы должно быть слышали о ней? Возможно, осторожно проговорил Вандерсон. Ну, точнее было бы сказать, что преступлений почти не бывает. Наверное, всегда найдется горско прирожденных злодеев, но не больше 10-12 в год из населения в 2 миллиарда. Он широко улыбнулся. Вероятность, что я нарвусь на преступника, очень мала. Баронт подумал о кораблях, регулярно курсирующих между Землей и Омегой. Интересно, откуда Вондерсон взял такие цифры? И, между прочим, интересно, где же полиция? Он не видел человека в форме с тех пор, как покинул корабль. «Очень вам благодарен», – произнес Баронт. «Я заплачу как можно быстрее». «Конечно, конечно», – согласился Вондерсон, с чувством тряся руку Баронта. «Когда вам будет угодно, сэр! Не стоит торопиться!» Барант снова поблагодарил его и вышел из магазина. Теперь у него была профессия и неограниченный кредит. Он оказался на планете, которая с первого взгляда походила на рай. Но, как всякая утопия, она несла в себе некоторые противоречия. Он надеялся узнать о них больше в ближайшие дни». Баррент нашел отель и снял комнату на неделю. В кредит. Глава 21. Утром Баррент отправился в библиотеку. Ему надо было ознакомиться с историей развития земной цивилизации, чтобы иметь представление, что искать и чего ожидать. Форма опросчика позволила пройти к закрытым для доступа полкам где хранились книги по истории. Но сами книги его разочаровали. В большинстве своем они охватывали период лишь до начала атомного века. Баронт просматривал их, и к нему возвращались смутные воспоминания. Он мог перепрыгнуть от Древней Греции к Римской империи, через темные века к нормандским завоеваниям и Тридцатилетней войне и затем к Наполеоновой эре. Внимательнее он прочитал о мировых войнах. К сожалению, на этом книги заканчивались. После долгих поисков Баррент нашел небольшую работу Послевоенная дилемма Том 1. Артура Уитлера. Она начиналась там, где кончались остальные, со взрыва бомб над Хиросимой и Нагасаки. Баррент сел и стал читать. Он узнал о холодной войне 50-х годов когда несколько наций владели атомным и водородным оружием. Уже тогда, утверждал автор, укоренились зерна конформизма. Америка отчаянно сопротивлялась коммунизму. Россия и Китай отчаянно сопротивлялись капитализму. Весь мир разделился на два лагеря. В целях внутренней безопасности правительство брали на вооружение новейшие методы пропаганды и идеологической обработки, От граждан требовалась безоговорочная приверженность официальным доктринам. Давление на личность становилось все сильнее и утонченнее. Миновала угроза войны. Многочисленные страны Земли начали сливаться в единое сверхгосударство. Но давление на личность, вместо того, чтобы уменьшиться, еще больше возросло. Нужда в этом диктовалась неудержимым ростом населения проблемами национального и этнического характера. Различие во мнениях могло оказаться гибельным, слишком много групп имели теперь доступ к мощным водородным бомбам. В этих условиях стало нетерпимым поведение, отличающееся от нормы. Унификация наконец была завершена, продолжалось завоевание космоса, но земные институты перестали совершенствоваться. Современная цивилизация оказалась менее гибкой, чем средневековая. Она подавляла всякое отклонение от существующих обычаев, привычек, воззрений. Оппозиция считалась не менее тяжким преступлением, чем убийство или поджог. И также наказывалась. Секретная полиция, политическая полиция, информаторы использовалось всё, Каждое устройство было поставлено на службу одной великой цели – воспитанию человека-соглашателя. А для упрямых существовала Омега. Смертная казнь была давно запрещена, и преступники переполняли тюрьмы. Наконец их решили перевести в отдельный мир, скопировав систему, которую Франция использовала в Гвинее и Новой Каледонии, а Британия в Австралии и Северной Америке. Управлять Омегой Земли было невозможно, да власти и не пытались. Они позаботились лишь о том, чтобы заключенные не сбежали. На этом первый том кончался. Приписка в конце гласила, что том второй посвящен изучению современности. Он назывался «Цивилизация статуса». Второго тома на полках не оказалось. Библиотекарь сказал Баранту, что он был уничтожен в интересах общественной безопасности. Барант вышел в маленький сад, сел на скамейку и, уставившись вниз, постарался все обдумать. Он ожидал увидеть Землю как раз такой, как она была описана в книге Уитлера. Он был подготовлен к полицейскому государству изощренной слежке, жестоким репрессиям и растущему сопротивлению. Но все это осталось в прошлом. До сих пор он не увидел даже постового. Люди, которых он встречал, вовсе не казались угнетенными. Напротив, это был совершенно иной мир. Если не считать того, что год за годом на Омегу прибывали партии ничего не помнящих о земле заключенных. Кто арестовывал их? Кто судил? Какое общество их породило? Ответа ему предстояло найти самому. Глава 22. С раннего утра Барнт начал расследование. План был прост. Он звонил в двери и задавал вопросы, предупреждая, что серьезные могут перемешаться странными и глупыми, предназначенными для определения общего уровня развития. Таким образом, Баррент мог затрагивать любые темы, не возбуждая подозрения. Оставалась опасность, что какой-нибудь государственный служащий попросит показать удостоверение личности, или что внезапно появится секретная полиция. Но приходилось рисковать. Результаты оказались самыми неожиданными. Гражданка А.Л. Готхрейд. Возраст 55 лет. Занятие домохозяйка. Женщина чопорная, но вежливая. Вы хотите спросить меня о классе и статусе? Так, да, мадам. И всегда-то вы, опросчики, спрашиваете о классе и статусе. Неужели не надоело? Ну ладно. Так как все равны, есть только один класс. Средний. Вопрос только, к какой части среднего класса относится индивидуум. Высший. Низший или средний. А как это определяется? По манерам. Как человек ест, одевается, ведет себя на людях. Высший и средний класс, например, всегда можно безошибочно определить по одежде. Понимаю. А низший и средний класс? Ну, во-первых, у них меньше творческой энергии. Они носят готовую одежду, и это их вполне устраивает. Показательное отношение к своему жилью, причем украшательство без искры вдохновения в счет не идет, а лишь помечает выскочек. Представитель высшего среднего класса не примет такого себя дома. Благодарю вас, гражданка Готфрейд. А как вы определите свой собственный статус? С чуть заметным колебанием. О, я никогда особенно над этим не задумывалась. Высшие средние, скорее всего. Гражданин Дрейестер. Возраст 43 года. Занятие. Продавец обуви. Стройный. Молодо выглядящий мужчина. Да, сэр. У нас с и три ребенка школьного возраста. Все мальчики. Вы не могли бы рассказать, из чего складывается их образование? Они учатся писать, читать, быть честными гражданами. И уже приступили к изучению своих профессий. Старший пойдет по семейной линии. Обувь. Двое других по бокале и розничной торговле, как заведено в семье у жены. Кроме того, они узнают, как обретать и сохранять статус, этому учат в открытых классах. А есть и другие, ну, естественно, закрытые. Их посещает каждый ребенок. И чем там занимаются, не знаю. Ребята никогда не рассказывают об этих классах, нет, они говорят обо всем на свете, но не о них. А вы не представляете, что происходит в закрытых классах? К сожалению, нет. Может быть, заметьте, это только предположение. В них преподают религию. Но лучше спросить у учителя. Благодарю вас, сэр. Как вы определите свой статус? В средний класс, безусловно. Гражданка Мариан Морган. Возраст 51 год. Занятие «Школьная учительница». Высокая костлявая женщина. Да, сэр, вот и все о нашей обязательной программе. Кроме закрытых классов. Простите, вы не упомянули закрытые классы. Боюсь, что не могу это сделать. Почему же, гражданка Морган? Это что, вопрос с подвохом? Всем известно, что учителя не пускают закрытые классы. Кого же тогда впускают? Детей, конечно. Но кто их учит? Об этом заботится правительство. Естественно. Но кто конкретно ведет занятия? Не имею понятия, сэр. Меня это не касается. Закрытые классы, старое и уважаемое учреждение. Возможно, они связаны с религией. В любом случае, не мое это дело и не ваше, молодой человек. Будьте вы хоть трижды опросчик. Благодарю вас. Гражданин Эдгар Ниф. Возраст 107 лет. Занятие отставной военной. Высокий лысый мужчина с холодными голубыми глазами. Пожалуйста, немного громче. Что вы сказали о вооруженных силах? Я спрашиваю... Теперь вспомнил! Да, молодой человек, я был полковником 21-й Североамериканской космической группы. Регулярной части земных вооруженных сил. Вы вышли в отставку? Нет, служба оставила меня. Простите, сэр, я не оговорился. Это произошло 63 года тому назад. Вооружённые силы были распущены. Почему? Не с кем стало сражаться. Во всяком случае, так нам объяснили. Глупости. Старым солдатам известно. Никогда невозможно предсказать, откуда появится враг. Он может появиться и сейчас. И что тогда? А заново сформировать армию? Хорошо бы, но нынешнее поколение не знает, что такое служба. И командиров не осталось, кроме таких старых ослов, как я. На создание реальной силы уйдут годы. А пока что земля совершенно беззащитна перед вторжением. Да, есть полицейские соединения, но я самым серьёзным образом сомневаюсь в их надёжности. Если пойдёт пальба, не могли бы вы рассказать мне о полиции? Ничего о ней не знаю. Меня никогда не волновали вопросы невоенного характера. Гражданин Мартин Холмерс. Возраст 31 год. Занятие глаголизатор. Худой, вялый мужчина с честным мальчишеским лицом и пшеничными волосами. Вы глаголизатор, гражданин Холнерс? Да, сэр. Хотя, пожалуй, больше подойдет слово «автор», если не возражаете. Конечно. Гражданин Холнерс, вы сотрудничаете в периодической печати? О, нет! Там подвязаются некомпетентные бездари которые пишут для сомнительного слада низшего среднего класса. Все рассказы, да будет вам известно, составляются строка за строкой из произведений популярных писателей 20 и 21 веков. Эти бумагумаратели просто меняют порядок слов. Изредка кто-нибудь сочинит глагол или даже существительное, но, повторяю, крайне редко. Вы этим не занимаетесь? Абсолютно! Моя работа не коммерческая. Я созидающий специалист по Конраду. Поясните ей, пожалуйста. С удовольствием! Я пересоздаю работы Джозефа Конрада, автора жившего в доатомном веке. А как вы пересоздаете эти работы, сэр? В настоящее время я занят пятым пересозданием Лорда Джима. Как можно глубже вчитываюсь в оригинал а затем переписываю книгу так, как сделал бы сам Конрад, живи он сегодня. Это занятие требует величайшего усердия и артистичности. Одна описка может испортить всю работу. Необходимо в совершенстве знать словарь Конрада, темы, характеры, настроение. И книга будет не простым повторением, а внесет что-то новое. Каковы ваши дальнейшие творческие планы? После пересоздания лорда Джима я собираюсь отдыхать. Затем я пересоздам одно из менее заметных произведений Конрада. Малатского плантатора. Понимаю. Является ли пересоздание правилом для всех видов искусства? Это цель каждого истинного художника, независимо от того, какую область он выбрал для своей деятельности. Искусство – жестокое возлюбленное. Гражданин Уильвис Уэрка. Возраст 8 лет, занятие учащийся. Жизнерадостный черноволосый мальчик. Простите, мистер опросчик, моих родителей нет дома. Вот и хорошо, Уилле. Ты не против, если я задам тебе несколько вопросов? Конечно. А что это у вас выпирает под пиджаком, мистер? Спрашивать буду я, Уилле, если не возражаешь. Ты любишь школу? Так себе. Чему ж ты учишься? Ну, чтение, язык, оценка статуса. Потом курсы по искусству, музыке, архитектуре, литературе, балету и театру. Все как обычно. Вижу. Это в открытых классах? Естественно. Ты ходишь в закрытый класс? Каждый день. А это у вас пистолет выпирает? Нет, просто мой костюм плохо сидит. Слушай, ты не хотел бы рассказать мне, что вы делаете в закрытом классе? Почему же нет? Ну и что же там происходит? А я не помню. Уилли. Честное слово, мистер Прощик. Мы все заходим в класс, а затем выходим через два часа. Но это все. Больше я ничего не могу вспомнить. Я говорил с другими ребятами, они тоже забывают. Странно. Нет, сэр. Если бы нам надо было помнить, класс не был бы закрытым. Пожалуй. А не помнишь ли ты, как выглядит комната или кто ваш учитель в закрытом классе? Нет, сэр. Я в самом деле ничего не помню. Спасибо, Уилли. Гражданин Кучелан Дент. Возраст в 37 лет. Занятие изобретатель. Преждевременно полысевший человек с ироничными глазами. Да, верно. Я специализируюсь на играх. В прошлом году я изобрел триангулирую, а не то. Не видели? Она была очень популярна. Боюсь, что нет. Это, знаете ли, интеллектуальная игра. Имитирует потерю ориентации в космосе. Игрокам даются неполные данные для компьютеров и при удачной игре дополнительная информация. Опасные ситуации штрафуются. Куча сияющих огней и прочие мишура. Прекрасная вещь! Больше вы ничего не забрели, гражданин Дент. В юные годы я придумал улучшенную жатку. Она превосходила по эффективности предыдущие модели в три раза. И верите ли, я действительно думаю, что имею шансы ее продать? Продали? Конечно нет. Тогда я не знал, что в патентном бюро открыто только отделение игр. Вы огорчились? Сперва да. Но потом я понял, что существующие модели достаточно хороши. В изобретении более эффективных или простых устройств нет нужды. Мы довольны своим сегодняшним днём. Кроме того, новые изобретения бесполезны. Уровень рождаемости и смертности на Земле стабилен и всего хватает. Чтобы выпустить новый аппарат, надо переоборудовать целый завод. Это почти невозможно, так как все заводы автоматически и саморегулирующиеся. Вот почему наложен мораторий на все изобретения, кроме сферы игр. Не что вы об этом думаете? А что тут думать? Так уж получилось. Вы не хотели бы изменить этот порядок? Может быть и хотел бы, но как изобретатель я все равно отношусь к нестабильным элементам. Гражданин Барн Трентен. Возраст 41 год. Занятие инженер-атомщик. Специалист по конструированию космических кораблей. Нервный интеллектуал, С печальными карими глазами. «Вы хотите знать, чем я занимаюсь на работе?» «Бездельничаю!» «Мне некуда приложить силы, я просто хожу кругами!» «Правилами предусматривается один человек на каждую автоматическую операцию!» «Вот что я делаю!» «Присутствую!» «Вы, кажется, недовольны, гражданин Трентен?» «Да! Я хотел быть инженером-атомщиком и для этого учился!» а после выпуска обнаружил, что мои знания устарели на 50 лет, да и никому не нужны. Почему? Потому что все автоматизировано. Не знаю, известно ли это большинству населения, но дело обстоит так. От добычи сырья до получения конечного продукта автоматизировано все. Человек нужен лишь для контроля над количеством производимого продукта, а оно определяется численностью населения. И даже здесь участие человека сводится к минимуму. А что, если часть оборудования выйдет из строя? На то есть ремонтные роботы. А если и они сломаются? Проклятые железяки, саморемонтирующиеся. Мне остается только стоять в стороне. Весьма странно для человека, считающего себя инженером. Почему бы вам не поменять работу? Нет смысла. Я проверял. Остальные в таком же положении присутствуют при автоматических процессах, которых не понимают. Назовите любую отрасль, либо инженер-наблюдатель, либо никто. Такая же ситуация и в космонавтике. Безусловно, за последние 50 лет ни один пилот не покидал Земли. Скоро они разучатся управлять кораблями. Понимаю, все автоматизировано. Ну, а если случится нечто непредвиденное... Трудно сказать. Если корабль попадет в незапрограммированную ситуацию, он будет парализован. По крайней мере, временно. Я думаю, там стоят селекторы оптимального выбора, но вряд ли испытанные. В лучшем случае он будет действовать замедленно. В худшем вообще не будет действовать. По мне так и пусть. Надоело ошиваться вокруг машин. День за днем наблюдая безотрадное однообразие операций. Большинство моих коллег чувствуют то же самое. Мы хотим дела. Любого дела. Вы знаете, что сотни лет назад пилотируемые корабли исследовали планеты других звездных систем? Да. Вот это нам необходимо сейчас. Двигаться вперед, исследовать, изучать. Согласен. Но вы не думаете, что говорите довольно опасные вещи? Кажется. Но если говорить честно, я уже не боюсь. Пускай отправляют на Омегу, если хотят. Хуже мне не станет. Вы слышали об Омеге? Про нее знает каждый, кто связан с космическими кораблями. Земля Омега. Единственный сохранившийся маршрут. Страшная планета. Лично я во всем виню церковь. Церковь? Только ее. Проклятые ханжи только и знают, что конючат про всякий там дух человеческого воплощения. Одного этого достаточно, чтобы человека потянуло козлу. Гражданин, отец Бойрен, возраст 51 год, занятие священнослужитель. Коренастый мужчина в шафрановой рясе и серых сандалиях. «Верно, сын мой, я аббат местного отделения церкви Духа Человеческого Воплощения. Церковь является официальным религиозным выражением правительства Земли. Наша религия едина для всех народов и состоит из лучших элементов старых исповеданий» и искусно скомбинированных во всеобъемлющую веру. Гражданин Аббат, а разве нет противоречий между доктринами религии, составляющих вашу веру? Были, но мы стремились, согласив и сохранили лишь отдельные яркие детали некогда великих религий, детали, знакомые мне людям. В нашей церкви нет сект и расколов, так как мы приемлющие Личность может веровать во что угодно, если только несет священный дух человеческого воплощения, ибо наш культ есть культ человека, и дух его есть дух божественного священного добра. Не могли бы вы определить понятие «добро», гражданина Бат? Пожалуйста! Добро есть сила внутри нас, вдохновляющая людей на общение и содружество, Культ добра является культом самого себя и потому единственно верным культом. Личность, которой мы поклоняемся, есть идеальное социальное существо. Человеческое содержимое в низшее общество, готовое ухватить любую возможность продвижения. Добро есть действительное отражение любящей и лелеющей вселенной. «Добро непрерывно изменяется во всех своих аспектах, хотя его проявление...» «У вас странное выражение лица, молодой человек». «Простите, мне кажется, что-то похожее я уже слышал». «Сие всегда остаются правдой». «Безусловно». «Еще один вопрос, сэр. Не могли бы вы рассказать мне о религиозном воспитании детей?» Эту обязанность несут роботы-исповедники в соответствии с духом древнего трансцендентального фрейдизма. Робот-исповедник наставляет ребенка так же, как и взрослого. Он их постоянный друг и учитель. Будучи роботом, исповедник дает точные и недвусмысленные ответы на любые вопросы. Это большая помощь в воспитании ортодоксальности. А что делают священнослужители люди? Наблюдают за роботами-исповедниками. Присутствуют ли эти роботы в закрытых классах? Не могу вам ответить. Нет, я в самом деле не знаю. Закрытые классы закрыты для аббатов так же, как и для всех остальных. Почему приказы? По приказу шефа секретной полиции. Понимаю. Благодарю вас, гражданин аббат Бойрон. Гражданин Энайн Дравивиан, возраст в 43 года, занятие государственной служащий. У скалицы мужчина, усталый и преждевременно постаревший. Добрый день, сэр. Так вы состоите на государственной службе? Совершенно верно. Давно? Около 18 лет. Ясно. А не могли бы вы сказать, в чем конкретно заключаются ваши обязанности? Пожалуйста. Я... Шеф секретной полиции. Вы? Понимаю, сэр, это очень интересно. Я... Не тянитесь к иглу лучевику, экс-гражданин Барант. Заверяю вас, он не будет действовать в зоне вокруг этого дома. А попытка вытащить его лишь причинит вам вред. Каким образом? У меня есть свои средства защиты. Как вы узнали моё имя? Я знал все, как только ваша нога коснулась поверхности земли. Мы еще кое на что способны. Впрочем, войдемте-ка лучше в дом и побеседуем. Я бы предпочел воздержаться от беседы. Боюсь, что это необходимо. Входите, барон, я не кусаюсь. Я арестован? Боже, конечно, нет. Мы просто немного потолкуем. Сюда, сэр, сюда. Устраивайтесь поудобнее. Глава 23. Дравивиан привел его в просторную комнату, обшитую панелями орехового дерева и обставленную массивной лакированной мебелью. Одну стену закрывал тяжелый выцветший гобелен с изображением средневековой охоты. «Вам нравится?» – спросил Дравивиан. «Все здесь сделано руками членов моей семьи». Гобелен вышел, жена, скопировав его с оригинала в музее Метрополита. Мебель смастерили два моих сына. Они хотели что-нибудь старинное и в испанском стиле, но более удобное. Отсюда некоторая модификация линий. Мой собственный вклад увидеть нельзя. Я специализируюсь по музыке периода барокко. «В свободное от работы в полиции время?» – спросил Барнт. «Именно». Дравиви он отвернулся от Барнта и задумчиво посмотрел на Гобелен. «Мы еще коснемся этого вопроса. Скажите сперва, что вы думаете о комнате?» «Она очень красива», — произнес Баринт. «И? Ну, я не судья. Вы должны быть судьей», — подчеркнул Дравивиан. «В этой комнате вся цивилизация Земли в миниатюре. Скажите прямо, что вы о ней думаете?» «Она кажется безжизненной», — проговорил Баринт. Драливиан улыбнулся. Вы выбрали удачное слово. А ведь это комната людей высокого статуса. Сколько творческих усилий было затрачено на артистичное улучшение древних стилей. Моя семья воссоздала кусочек испанского прошлого. Как другие его создают кусочки истории Майя или Океании. И все же налицо пустота. Наши автоматические заводы производят одни и те же продукты, так как товары у всех одинаковы. Нам приходится изменять их, улучшать, украшать, и такими способами выражать себя. Вот что происходит на Земле, Барант. Наша энергия и способности уходят на никчемные цели. Личность замкнулась на себе. Мы мастерим старинную мебель. В соответствии с рангом и статусом. А тем временем нас тщетно ждут неисследованные планеты. Мы давно кончили развиваться. Стабильность принесла застой, и мы ему подчинились. Не ожидал я услышать такие слова из уст шефа секретной полиции. «Я необычный человек», – произнес Дравиви он с тонкой улыбкой. И секретная полиция – необычное учреждение, но, очевидно, очень эффективное. Как вы узнали обо мне? Ну, это просто. Почти все встретившиеся вам люди распознали вас чужака. Вы выделялись, как волк среди овец, и мне немедленно сообщали. «Ясно», – сказал Баронт. «Что же теперь?» Хотелось бы послушать ваш рассказ об Омеге. Барант рассказал Дравивиона о своей жизни на планете преступников. «Я так и думал», – со слабой улыбкой произнес шеф секретной полиции. «То же самое происходило в свое время в Америке и Австралии. Конечно, разница есть. Вы совершенно изолированы от родины. Но у вас та же яростная энергия, та же жестокость». «Что вы собираетесь со мной сделать?» Равильон пожал плечами. «Какое это имеет значение?» «Предположим, я убью вас, но вашу группу на Омеге не удержать от засылки других шпионов или захвата одного из тюремных кораблей. Как только Омегиане начнут действовать, они неизбежно обнаружат правду». «Какую правду?» «А вы еще не догадались?» На Земле около 8 столетий не было войн. Мы не знаем, как сражаться. Сторожевые корабли вокруг Омеги – чистое надувательство, одна видимость. Они полностью автоматизированы и запрограммированы на условия, которые существовали сотни лет назад. Решительная атака и корабль ваш, а за ним и все остальные – После этого ничто не в состоянии остановить приход Омигиан на Землю, а Земля не в состоянии с ними бороться. Вот почему у заключенных смывают память уязвимость Земли должна быть скрыта. Если вы все это осознаете, то почему ваши руководители ничего не предпринимают? Сначала у нас было такое намерение, но лишь одно намерение. Мы предпочитали не задумываться всерьез. Казалось, что статус-кво сохранится навеки. «Я тоже лишь видимость», — сказал Дровием. «Пост шефа полиции. Почетная синекура Вот уже почти век, как земле не нужна полиция. Она вам потребуется, когда Мигиане вернутся домой», — заметил Барнт. «Да, опять начнутся беспорядки». Преступление, однако я верю, что конечный сплав получится удачный. У Амегиан есть энергия, воля, стремление достичь звезд, а Земля придаст вам спокойствие и стабильность. Каковы бы ни были результаты, объединение неизбежно. Мы слишком долго жили во сне, но вы пробудете нас. Пусть это будет и не безболезненное пробуждение. Дравиви он поднялся на ноги. А теперь, когда судьбы Земли и Омеги решены, по глотку освежительного. Глава 24. С помощью шефа полиции Баррен с очередным кораблем всю информацию отправил на Омегу. Послание сообщало о положении на Земле и требовало немедленных действий. После этого Барант мог приступить к выполнению своей собственной задачи – найти солгавшего информатора и судью, приговорившего его к наказанию за преступление, которого он не совершал. Барант чувствовал, что когда он найдет их, у него восстановится утраченная часть памяти. Ночным экспрессом он прибыл в Янгерстаун. Аккуратные ряды домов казались такими же, как и везде. Но для Баррента они были по-особому, щемяще знакомыми. Он помнил свой город, и его однообразие казалось ему особым полным значения. Здесь он родился и рос. Вот магазин Гротмейера, а напротив через дорогу дом Хавнинга, а там жил Билли Хавлок его лучший друг. Они вместе мечтали стать звездоплавателями дом Эндрю Теркалера, а рядом школа. Баронт помнил её. Он помнил, как каждый день заходил в закрытый класс, но не мог вспомнить, чему там учился. Вот здесь, у двух исполинских вязов произошло убийство. Баронт подошёл к этому месту и вспомнил, как всё случилось. Он возвращался домой. Откуда-то сзади донёсся крик. Баронт обернулся и увидел, как по улице побежал человек или Арди. И что-то бросил ему. Барант инстинктивно схватил этот предмет и обнаружил, что держит запрещенное оружие. Через два шага он наткнулся на мертвого Эндрю Тиркалера. А потом смятение, паника, ощущение, что кто-то наблюдает за ним, стоящим над трупом с оружием в руках. Там, в конце улицы, было убежище, в котором он скрылся. Барант подошел ближе и узнал будку робота-исповедника. Он заглянул в будку. В маленьком помещении было темно и душно. Единственный стул стоял перед мигающей огоньками панелью. «Доброе утро, Уилл!» Услышав мягкий механический голос, Барнт внезапно ощутил беспомощность. Он вспомнил. Этот бесстрастный голос все знал, все понимал и ничего не прощал. «Голос, суди!» «Ты помнишь меня?» спросил Барнт. «Конечно!» — сказал робот-исповедник. «Ты был одним из моих прихожан, пока не попал на Омегу. Это ты сослал меня за убийство. Но я не совершал преступления!» — закричал Барант. «Ты не мог не знать этого!» «Разумеется, я знал», — произнес робот-исповедник. «Но мои обязанности строго определены». Я приговариваю в соответствии со свидетельствами, а не интуицией. Сомнения толкуются в пользу обвинения. Против меня были показания? Да. Кто их дал? Я не могу открыть его имя. Ты должен, сказал Барнс. На Земле наступает другое время. Заключенные возвращаются. Я ожидал этого, промолвил робот-исповедник. Имя! Крикнул Барнт и вытащил из кармана игл лучевик. Не скажу, для твоего же блага опасность слишком велика. Поверь мне, Уил... Имя! Хорошо. Ты найдешь информатора на МАП Стрит 35. Но я искренне советую тебе не идти туда. Ты погибнешь. Ты просто не знаешь. Барнт нажал на курок. Узкий луч прорезал панель. Огоньки на ней вспыхнули и стали меркнуть. Пошел серый дымок. Баронт бывал здесь прежде. Он узнал эту улицу, обсаженную кленами и дубами. Эти фонарные столбы, его старые знакомые. Та трещина в асфальте, памятная ему с детства. Дома, казалось, застыли в ожидании. Будто зрители последнего действия ползабыты драмы. Над домом номер 35 нависла зловещая тишина. Барант достал из кармана иглу лучевик, тщетно стараясь подбодрить себя, и вошел в незапертую дверь. Смутно проступали контуры мебели, тускло поблескивали картину на стены. Сжав лучевик в руке, он вступил в следующую комнату и оказался лицом к лицу с информатором. Глядя ему в глаза, Барант вспоминал. В захлестывающем потоке памяти он видел себя, Маленького мальчика, входящего в закрытый класс. Он вновь слышал убаюкивающий гул машин. В уши лился вкратчивый голос. Сперва голос селял ужас. То, что он предлагал, было невообразимо. Затем постепенно Барант начал привыкать к голосу, как привыкал ко всем странностям закрытого класса. Машину мучили на глубоком, подсознательном уровне, Они прививали, внушали определенные нормы поведения и блокировали верхние уровни сознания. Чему его учили? «Ради социального блага ты должен сам себе быть свидетелем и полицейским. Ты должен нести ответственность за любое преступление, которое мог совершить». На Баронта бесстрастно смотрел информатор. Собственное лицо, отраженное в зеркале на стене, он донес сам на себя. Когда он стоял в тот день с оружием в руках, глядя на убитого человека, подсознательные процессы взяли верх. Вероятность вины была слишком большой. Она превратилась в саму вину. Барант пошел к роботу-исповеднику и дал Полное и убедительное свидетельство против себя самого. Робот-исповедник вынес приговор, и Барнт, хорошо обученный, направился в ближайший центр контроля мыслей в Трентон. Частичная амнезия уже наступила, спущенная пружина уроков закрытого класса. Опытные техники андроиды потрудились, чтобы завершить амнезию, Стереть последние остатки памяти, как стандартный предохранитель против возможного ее возвращения, они создали логичную версию убийства и насадили слепую веру в мощь Земли. Запрограммированный Барант добрался на специальном транспорте до космопорта, взошел на борт тюремного корабля и закрыл за собой дверь своей камеры. Там он спал до контрольного пункта, пока его не разбудили прибывшие охранники. Уроки закрытого класса никогда не должны выйти из подсознания. В противном случае человек обязан немедленно произвести акт самоубийства. Земле не нужна была служба безопасности, потому что в мозг каждого были вмонтированы и полицейский, и палач. Под поверхностью гуманной культуры Земли скрывалась механическая цивилизация. И понимание ее сути каралось смертью. Именно здесь, именно сейчас, началась настоящая схватка за Землю. Заученные образцы поведения заставили Баронта поднять оружие и направить себе в голову. Вот о чем пытался его предупредить робот-исповедник. Вот что видела девушка-мутантка. Прежний Баронт-машина, запрограммированная на бездумное повиновение, готов был убить себя. Возмужавший Баронт, прошедший школу жизни на Омеге, восстал против этого слепого желания. Баронт против баранта Два человека боролись за обладание оружием, за контроль над телом, за власть над разумом. Игл-лучевик остановился в дюйме от головы. Мушка качнулась. Затем медленно Баронт Амигианем, Баронт-2 отвел оружие. Его победа была недолговечной. Уроки закрытого класса швырнули Баронта-2 в яростную схватку с неумолимым и жаждущим смерти Баронтом-1. Глава 25. Глава 25. Двух Баронтов закинул через субъективное время в те критические точки прошлого, где смерть ждала рядом, где пересыхал поток жизни, где установилось предрасположение гибели. Баронт-2 заново переживал эти моменты, но на сей раз опасность была увеличена злокачественной половиной его личности. Баронт-1. Баронт-2 стоял под слепящим светом на обогренном крови песке арены, С мечом в руке. На него надвигался саунус, бронированная рептилия с ухмыляющимся лицом баранта 1. Он отсек чудовищу хвост, и тот превратился в трех гигантских крыс баронтов. Двух он убил, а третья оскалилась и до кости прокусила его левую руку. Он поразил ее мечом и смотрел, как вытекает на песок кровь Баранта-1 Трое оборванных мужчин сидели, смеясь на скамье а девушка протягивала ему оружие. «Удачи! Надеюсь, вы знаете, как с ним обращаться!» Барант пробормотал слова благодарности прежде, чем заметил, что девушка перед ним не Мойра, а мутантка, предсказавшая его гибель. Он вышел на улицу и столкнулся с тремя хаджи. Двое были безликими незнакомцами. Третий, Барант один, быстро выступил вперед и вытащил пистолет. Барант 2 кинулся на землю и, нажав на курок своего оружия, почувствовал, как оно завибрировало в руке. Голова и плечи Баранта 1 потемнели и стали распадаться. Снова прицелиться он не успел, пистолет вырвало из руки с дикой силой. Предсмертный выстрел Баранта 1 задел ствол. Он отчаянно рванулся за оружием и, катясь вперед, заметил, как в него целится второй Хаджи, тоже с лицом Баранта. Барен 2 почувствовал резкую боль в руке, уже прокушенный зверем, но сумел выстрелить и остался наедине с третьим. Сгорая в адском пламени поврежденных нервов, он заставил себя нажать на курок. «Ты играешь в их игру!» — говорил себе Барен 2. «Тебя измучат и прикончат! Надо вырваться! Ведь ничего этого нет! Это только в твоем воображении!» Но думать было некогда. Он стоял в большом круглом помещении Департаменте юстиции. Отбрасывая черные блики, навстречу катилась металлическая машина почти в 4 фута высотой. И сияющей огнями поверхности на него смотрело ненавистное лицо Баронта-1. Теперь враг был в облике Макса. Такой же лживый и стилизованный, как фальшивые сны на земле. Баронт-1... Выпустил гибкое суставчатое щупальце, заканчивающееся ножом. Баронт-2 уклонился, и нож царапнул по камню. «Это не машина, и ты не на Омеге!» Говорил себе Баронт-2. «Ты сражаешься с половиной самого себя. Это смертельная иллюзия!» Но он не мог поверить. На него снова надвигался Баронт-машина, блестя, Зелеными капельками вещества, в котором Барент 2 немедленно узнал контактный яд. Он бросился в сторону, стараясь избежать гибельного прикосновения. Нейтрализатор омыл металлическую поверхность. Машина разогналась и со страшной силой ударила не успевшего отпрянуть Барента. Он почувствовал, как затрещали ребра. Все это не настоящее! Ты не на Омеге! «Ты на земле, в своем собственном доме, смотришь в зеркало!» Но увесистая металлическая палка оказалась вполне ощутимой, когда ударила его в плечо. Барнта охватил ужас не перед смертью вообще, а перед смертью слишком близкой, ведь он не успел предупредить Амегиана главной опасности, таившейся глубоко в их сознании. «Если бы выжить...» Баронт собрал последние силы, с детства приученный нести ответственность за все общество. Он не мог позволить себе умереть, когда его знания необходимы Омеге. «Это не настоящая машина», – твердил он себе, когда баронт один, черный полусфер надвигался с дальнего конца помещения. Он пытался заглянуть за машину. Увидеть регулярные уроки в классе, создавшем чудовище. «Это не настоящая машина!» Он поверил и ударил кулаком в ненавистное лицо, отразившееся в металле. Испепеляющая боль ослепила его, и он на миг потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что находится у себя дома на земле. Рука и плечо гудели, несколько ребер, пожалуй, было сломано, из укуса на левой руке текла кровь, но своей порезанной и раненной правой рукой он разбил зеркало, зеркало, и барон-то один, окончательно и бесповоротно.